Глава 13. Сараи на нижних полях постепенно разваливаются. В прежние времена лорд Таунс позвал бы работников их отремонтировать или даже вложил бы пару тысяч и соорудил новый сарай. Но работники давно разбежались, а деньги кончились. Сарай ждет та же судьба. Во времена его прадеда Хэткорнхолл окружали 4000 акров прекрасной Сасекской земли. Территория поместья простиралась от утесов до возвышенности Саут-Даунс и глубоких Кенских долин. Землю начал распродавать дед. Кусочек здесь, кусочек там. Скорее по дружбе, чем ради прибыли. Отец поделил поместье пополам, продал почти две тысячи акров а вырученные деньги спустил в казино Мэйфера. Можно было просто отдать землю казино. Но он продал часть земли застройщикам, и вскоре возле Хэткорнхола выросла целая деревня, к вящему ужасу жителей старой деревни. А часть земли по дико завышенной цене выкупило Министерство обороны Великобритании. Государство никогда не скупится. Отцу это было только на руку, но в итоге прибыль все равно досталось казино Гроссвеннер. Так и получилось, что лорд Таунс или Роберт, если вам так больше нравится, унаследовал небольшой участок земли и громадные долги. Он прилежно взялся за управление первым и ликвидацию последних. От прежних земель Хэткорнхола осталось всего 80 акров. Лорд Таунс мог бы сесть на квадроцикл и объехать свои владения по периметру меньше, чем за час. Но квадроцикл он продал. Он много лет проработал в Сити и скопил небольшое состояние, но потратил львиную долю на ремонт дома. Некоторое время пытался работать консультантом, но в Сити никто не нуждался в консультациях 59-летнего лорда который не умел даже пользоваться компьютером. Роберт стал сдавать Хэткорнхолл киношникам, и это было даже забавно. Он видел Джуанну Ламли, а в бальном зале снимали рекламу Сникерс. Но потом он выяснил, что одна кинокомпания снимала в доме порно. Лондонский приятель смущенно сообщил, что узнал на экране узорчатые портьеры из гостевой комнаты. Тогда лорд перестал пускать в дом киношников. Но в последнее время жизнь, похоже, налаживалась. Ему неожиданно нанесли визит Холли Льюис и Ник Синклер. Обратились за советом. Естественно, он согласился им помочь. Он всю жизнь консультировал людей с деньгами и попутно зарабатывал немного денег для себя. В каждой сделке есть подводные камни, и задача консультанта — увидеть больше камней, чем другие. Роберт Таунс никогда не ходил по головам, а если бы ходил, добился бы куда больших высот. Самые безжалостные люди, с кем ему приходилось работать, сколотили самые внушительные состояния. Это не принесло им счастья, но, по крайней мере, их сараи, не разваливались. Когда в середине 80-х он начал работать в банке «Калпеппер Уорд», его девизом было «Ты можешь иметь друзей, а можешь иметь деньги». Деньги у Роберта тогда водились, и он предпочел завести друзей. Он всегда умел расположить к себе людей. Но что делать сейчас, когда денег больше нет? и друзья куда-то разбежались. 200 лет территория Хэткорнхолла постепенно уменьшалась. Его предки распродавали свои владения. Вся власть и богатство ушли с молотка задолго до его рождения. Лорд Таунс наливает себе виски. Дорогой виски, надо же себя хоть раз побаловать. Ведь, возможно, скоро Ему удастся вернуть Хэткорн-Холлу былую славу.